Вечером все вышло замечательно. В южные ворота ни от какого правого края ни одна дуля не залетела. В северные же при подачах угловых кивками головы центрального защитника были уложены два меча. Но об этом Шаврикука не узнал. «Ну и все», — сказал Шаврикука. «И что? Поезжайте. Травку на поле... Во вратарских площадках подергайте, понюхайте, сплюньте. Землица оттуда же посыпьте на эту бумажку, а потом сдуйте ее на заказанные места. Шляпку у вас есть? Берет. Наденьте. Жарк. Наденьте. У первых ворот сдвиньте берет на левый бок, у вторых на затылок, и все. Шеврикука боялся, что она не поверит ему, но она поверила.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 Вскоре он обнаружил магазин с розливом. Там наполняли кружки пивом «Радонеж» и на тарелках подавали креветки. Бумажек из карманов Шаврикуке хватило на кружку. Запахи же креветочных панцирей можно было вбирать в себя даром. — А что, если как в Гуадал-канале? подумал Шаврикук. Попробовал. Вышло как в Гуадал-канале.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 Возможно, арендатором объяснял деловую московскую уместность посетителя или даже его необходимость. Номера помещений из заманного Дударевского проспекта ко дню сматрин дома Шеврикука запомнил и заглянул в номера 25-27, Граф Сергей Васильевич Тутамлин, считавший себя виноватым перед убиенными на эшафотах женщинами, позже арендатор парка Фонтенбло и основатель яхт-клуба в Париже, в номере 12 граф Платон Андреевич Тутамлин, отплававший навигатор, патриот картофеля и устроитель в собственном камине зимой первого в Москве инкубатора на 500 цыплят, в номерах 21-22 граф Константин Тутамлин, якобы наспор, поправивший косицу императору Павлу и якобы добывший, опять же, Наспор золотую с бриллиантами табакерку-государя. А Илларион? А Илларион-то как же? А что теперь гадать? Надо было в Гатчине и спросить у Павла Петровича о табакерке. Ну зачем? Побывал Шаврикука и в номерах 32-34 княгиня Массальская принцесса Ноктюрн, и в номерах 35-36 графиня Ольга Константинна Тутамлина, в 87 лет катавшая в Париж за приличными платьями к коронации Александра II, поднимался Шаврикука и на чердак, где две ночи в 18-м году каратал Савенков.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 Стены комнаты когда-то были обиты красным штофом, а за событиями в Олькове с двух портретов непременно наблюдали император и императрица. Где ныне утомленные знакомства со страстями и бесстыжествами Бушмелева портреты? Неважно. А вот где они висели, Шеврикука сообразил. Застыв на минуту, сосредоточиваясь, обращаясь к силам, приданность коих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 «Лабиринт шутейный, для глупых и неумеющих считать. Паутина, сплетенная лишь с тремя подвохами», — оценил перст капсула создания Федора Тутумлина Шеврикука помнил татуировку на плече громилы Епифана Герасима, но он отдал знания силам, и считать Шеврикуки не надо было уметь. В мгновение он пронесся лабиринтом в коридоры зеркал,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 Из-за чего же? Ради того, чтобы испытать свои возможности? Пусть будет так. Пусть будет так. Что же теперь останавливаться? Калев ввязался и понесся бесшабашно, с дерзостью и опять же с веселостью. Пожалуй, веселости Шаврикуке уже не доставало. Ладно, посчитаем, что третий подвох лабиринта — именно сомнения в зеркалах. Зачем? Зачем он? Зачем он в этом мире? А так как ответа на это сыскать было нельзя, следовало отбросить сомнение и свернуть за угол. Что Шаврикука и сделал? И увидел дверь. Раззадорившись, осмелев, распалив себя шальными надеждами, ударил с разбегу плечом в дверь и влетел в укрытие графа Федора.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 И тотчас же увидел, ощутил тревогой, зазвеневшую. В полу укрытия графа Федора имелись четыре люка. А в них четыре клети. Клети это вроде бы кабины шахтных спусков, вспомнил Шаврикук. От синего поворота третья клеть, если не верить персту капсуль. От синего поворота третья клеть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 Пятое, темного угла. Шестое, продольного, с любохватом. Седьмое, перста капсулы. Восьмое, четырнадцатое, еще кое-кого. В частности, здешнего домового Пелагеич, который мог и дремать, а мог и суетиться разбуженный. Десять не десять, а минут двадцать пребывал Шаврикука в тайниках тутомленных, а скорее всего, уже и не тутомленных, грузчиком-манипулятором. Набивал наволочки будто бы стоял в пору время вперед среди ударников-энтузиастов, принимал от соседей кирпичи и, направляя их к платформам, назначенным в путешествие в пыльную челябу на строй. Запыхался, вспотел, влажной ладонью сметал волосы на затылок. Не только роботом, подчинявшимся созданным им же специалистам, он не был. Что-то соображал и что-то чувствовал но чувства его чаще всего были удивлениями. Скажем, выполняя напомненный ему пункт перечня заказов гликерии, Шаврикука распахнул в торопях, в торопях дверцы орехового шкафа и выгреб оттуда ворох вееров, какие оказались бы не лишними в оружейной палате, и понес их ко второй наволочке. «Зачем они ей?» — удивлялся Шаврикука. «Зачем их ей столько?» А зачем ей были нужны коричневые странники с посохами из малины в Мариной роще? И как их добудут со складов перста капсулы? Впрочем, это не его было дело. Или вот, нес он ко второй наволочке, а наволочки шаврикуки имели обыкновение растягиваться. Золотые карандаши для записей кавалеров и дам на балах растопченных нес. Зачем ей столько этих карандашей? Ну, ладно, торопимся далее. Реликвии Марии Антуанетты из коллекции Сергея Васильевича Тутамлина Шеврикуку не удивили. А вот почему Гликерия не потребовала забрать из той же коллекции кресло несчастной гражданки Капет и мебель герцога Орлянского, Шеврикука объяснить не решился. Но вот зачем ей бумаги и пентаграммы чернокнижников? Вспомнил он о булаве.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 Четвертая наволочка пуста. И зачем она? Ах да, копия дельфийского омфала, пуб земли концебалова брожила завтрашнего Брестония. Отыскался и омфал из базальта и был с напряжением впущен в четвертую наволочку. Мраморная чаша и гранитный монолит подчинились требованию Шаврикуки, и выпустили его с наволочками к подъемнику третьего люка. Наволочки втолклись, вместились в клеть, прилип к ним и шаврикука, стучал по полу каблуком, подъемник пополз с миллиметровой скоростью. «Скорее, скорее же!» — подгонял его Шаврикук. «Ну давай же, милый!» Доехали, вышли, люк зарос, его и не было. Теперь пришла пора показаться из портфеля верному кушаку в четыре сожения кумачевому, шелковому, с каким выходят на столбы, в их числе и на перья красноярские скалолазы. Кушаком наволочки были в спешке, но умелыми руками превращены в единую кладь. Единение завершилось классическим морским узлом, возможно, что и выблёночным. Но с кумачевыми бантами, жаль, опять посчитал Шеврикук, и не было рядом Сергея Андреевича Крейсера Грозного. Как я это все по городу-то по волоку? обеспокоился Шеврикук. А, была-не была. Главное добыча есть и надо трогать.